Шестое. Изобретатель настолько тщательно отработал свою систему, так продумал каждую деталь, подчёркивали Красноусов и Шоев, оценивая преимущества брайлевской системы письменности слепых и неудачи в стремлении устранить её, что вот уже 150 лет все попытки заменить её не дали положительного результата. Многочисленные попытки заменить систему Брайля не увенчались успехом, и это есть факт исторический. Однако думается, не стоит сбрасывать со счёта истории значение отрицательных результатов, их влияние на окончательное признание Брайлевской системы письменности как наилучшей. И вот уже 120 лет слепых детей, впрочем, во взрослом возрасте также обучают Брайлю. 115 лет тому в Москве вышла в свет первая книга по Брайлю. С 80-х годов XIX века издаются в России сочинения по тифлопсихологии и типлопедагогике. С 1888 по 1890 годы издавался плоским шрифтом «Журнал о слепых» в назидание «Зрячим», который именовался «Русский слепец». Переименованный в журнал Слепец, просуществовавший до 1917 года, а с 1898 по 1916 выходил в свет журнал Досуг слепых, печатавшийся по Брайлю. Остаётся лишь удивляться тому, что до сих пор нет у нас в переводе на русский язык сочинений самого Луи Брайля. Первый перевод его биографии появился в журнале Школьный вестник, а затем в издательстве Книг по Брайлю Репро только в 1999 году. А между тем, в отделе тифлологии РГБС ждёт своего часа биография Луи Брайля, написанная Пьером Манри, одним из признанных знатоков его жизни. Книга издана по Брайлю в Лондоне на английском языке к столетию со дня смерти французского гения. Не могу и не хочу поверить в то, что будто бы среди нас не отыщется никого, кто бы взялся за перевод этой книги на русский язык. Часть 4. Обучение и просвещение слепых в Западной Европе, России и США. Обучение и тифлопедагогика во Франции. Так уж случилось, что на родине Гуи широкое применение его опыта по созданию ателье трудящихся слепых с последующими статусами преобразованием э в парижскую королевскую школу, а затем в национальный институт слепых. Его учёных трактатов с изложением системы обучения, воспитания и просвещения слепых задерживалось до середины XIX столетия. Лишь в 50-е годы на средства благотворителей открываются несколько частных школ слепых с числом воспитанников от 5 до 10 человек. Обучали в этих школах грамоте и музыке по системе ГИИ. В дополнение к школам слепых для мальчиков, при одном из женских монастырей открывается школа серых сестёр, где слепые девочки обучались вместе со зрячими лишь рукоделию и музыке. Об обучении грамоте в этой школе и думать не думали, а вот об устройстве по окончании курса подумали основательно. Желающие навсегда оставались в монастыре, особо одарённых музыкально, в том числе и слепых Пристраивали органистками под церквям либо учительницами музыки в состоятельных семьях. Так даже при мужских монастырях и церковных общинах создаются специальные духовные школы для слепых мальчиков из бедных семей. Здесь готовили в основном певчих, а нередко и из особо одарённых и памятлевых католических миссионеров. Лишь на рубеже 70-х-80-х годов XIX века при Парижском монастыре Святого Иоанна для слепых мальчиков открывается первая школа, в которой преподавание велось по программе неполной средней городской школы. Однако и здесь главным предметом остается музыка, поскольку выпускники распределяются по монастырям главным образом – органистами и, конечно, певчими. В 80-е годы растёт число совместно обучающихся учеников, мальчиков и девочек. А в дополнение к начальному образованию и обучению музыке открываются ремесленные мастерские и ремесленные школы с обсужитиями для воспитанников. В мастерских мальчиков обучали щёточному ремеслу, плетению корзин, матов и сидений для летней мебели, а девочек традиционным рукоделиям и изготовлению свадебных и кладбищенских венков. В соответствии с системой ГУИ, школы, училища или институты слепых, в конце концов, получили самое широкое распространение и в Западной Европе, и в России. Наибольшей известностью из школ этого типа пользовалась школа имени Луи Брайля, располагавшаяся в предместе Парижа. Она возникла, как и ателье трудящихся слепых, ГУИ, на средства благотворительности, но с увеличением числа... И улучшением профессиональной подготовки воспитателей школа была принята на бюджет департамента образования. Столь же широкое распространение получило положение системы ГУИ об организации в прешколах и институтах слепых дошкольных отделений для детей от 3 до 7 лет, в которых уделялось немалое внимание физическому развитию и музыкальному воспитанию, самообслуживанию в быту и хорошим манерам.